и на краю его делалось утолщение, чтобы придерживать сноп. Наверное, с помощью аналогичных орудий убирали урожай кукурузы и индейцы. Как и в других местах, неолитическая революция в новом свете происходила не быстро, но раз начавшись, пусть медленно, а все-таки неуклонно шла перестройка. На протяжении первой стадии, в шестом-седьмом VI тысячелетиях до эры культивируемые растения в Техуакане, по подсчетам Макныша, составили от 0 до 6% всей употребляемой пищи. Следующий этап 5000-3400 лет назад, 14%, тысячелетиям позже 25%, после 1500 года до нашей эры 40%, и по-прежнему все еще значительно 31% была доля диких растений. Так называемая неолитическая революция – Длилось тысячелетия, и тем не менее она была колоссальным скачком, величайшим переворотом. Исторически этот переворот в новом свете, как и везде, подготавливался всем предшествующим развитием человека и человеческого общества. По мнению Джека Харлана, Техуакан сам по себе вряд ли был центром развития земледелия, здесь слишком сухо. Скорее всего, открытия, происходившие в других местах, иногда находили свое отражение и тут. Сама по себе долина, пишет он в большой статье, посвященной проблеме возникновения земледелия, напечатанной в 1976 году в журнале Scientific American, находилась вне основного потока сельскохозяйственных нововведений. И в статье, и вышедшей в 1975 году книге Харлана, красной нитью проходит мысль о том, что доместикация растений, равно как и одомашнивание животных, более или менее одновременно происходила во многих районах мира, И начиналось примерно в одно и то же время. Высоко в Андах, на полдороге от Куска до Лимы, лежит долина Ая Нет человека в Латинской Америке, который не знал бы этого названия. Здесь 8 декабря 1824 года произошла решающая битва. Бойцы за независимость разгромили последнюю крупную группировку испанских колониальных войск. Долина находится на высоте 3,5 километров. В этом высокогорном районе в конце 60-х годов обосновался со своей экспедицией Ричард МакНейш. Учёного интересуют совершенно определенные вопросы. В том числе и вопрос, что делалось в долине Аякуча в давние времена. Ну, скажем, примерно в те же времена, к которым относятся его собственные археологические раскопки в Пуэбле. Существуют охотники за микробами, за растениями, за звездами. Да мало ли еще зачем. Люди науки, посвятившие жизни решению то ли иной важной и нужной человечеству проблемы. Подвижничество? Конечно. Подвижничество во имя науки, во имя великих целей. Макнейш из той же породы одержимых. В соломенной выгоревшей шляпе, в поблекших джинсах, стареньком пиджачке и цветной застиранной рубашке он днюет и ночует на раскопе. По сути дела, культурная флора древних народов стала изучаться систематически лишь последние 15-20 лет. По одним им ведомым признакам разыскивают палеоботаники древние семена, и порой не только в хранилищах или в сосудах, а и в комочке земли, приставшем к щепочке, в обломке сердцового кирпича, в глинистой промазке, в растительных остатках. Всего не перечислить, здесь целая наука. Одна из многих, которые нужны на раскопе для того, чтобы вырешить или хотя бы найти пути решения тех проблем, ради выяснения которых год за годом, как в свое время в Мексике, будут тут вести исследования. Одна из важных задач – реконструкция древней природной среды, тщательное картографирование памятников. Итак, речь идет прежде всего о том, когда началось земледелие в Андах. Интересные данные, как и во время работ в Теохакане, дает анализ капролитов. Исследователи получают неплохое представление о том, в частности – Чем питались жители Аякуча в 7-6 тысячелетии до нашей эры? Конечно, не охотились, хотя здесь в те времена крупные животные вроде бы повывились. Но зайцы, сурки и другая живность попадались довольно часто. Занимались жители Аякуча и собирательством, но не только собирательством. Насколько можно судить, здесь уже начали выращивать и домашнюю фасоль, тыквы. Возможно, тыква и перец были одомашнены до фасоли. Появляются в рационе местных племен ползучие бобы, употребляется агава, различные травы, кактусы. Только для сравнения: в пещере Акампо в Тамаолипасе кабачки и тыквы, вьющаяся фасоль были найдены в слоях относящихся к седьмому тысячелетию до нашей эры. В Техуакане в слоях относящихся к шестому тысячелетию, и мы упоминали о присутствии в этих слоях в кошкотлане Маиса.